Глава шестая Молча дошли они до Лубки. Дедушка всю дорогу кряхтел и вздыхал, Сергей же сохранял на лице злое и решительное выражение. Они остановились на ночлег в грязной турецкой кофейной, носившей блестящее название «Лдыс», что значит по-турецки «звезда». Вместе с ними ночевали греки, каменотесы,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 — сонно кликнул Сергей у дверей хозяин кофейный, молодой турок Ибрагим. — Пропусти! — Надо! — сурово, деловым тоном ответил Сергей. — Да вставай, что ли, турецкая лопатка! Зевая, почесываясь и укоризно причмокивая языком, Ибрагим отпер двери. Узкие улицы татарского базара были погружены в густую темно-синюю тень, которая покрывала зубчатым узором всю мостовую и касалась подножья домов другой освещенной страны резко белевшей в лунном свете своими низкими стенами. На дальних окраинах местечка лаяли собаки, а откуда-то с верхнего шоссе доносился звонкий и дробный топот лошади, бежавшей иноходью.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 по обоим бокам шоссе притаился темный курчавый кустарник какая то птичка кричала в нем однообразно через ровные промежутки тонким нежным голосом сплю сплю и казалось что она покорно сторожит в ночной тишине какую то печальную тайну и бессильно борется со сном и усталостью и тихо без надежды жалуется кому то сплю сплю она темными кустами и над синеватыми шапками дальних лесов возвышался, упираясь своими двумя зубцами в небо, ай, такой легкий, резкий, воздушный, как будто он был вырезан из гигантского куска серебряного картона.